Глава 49. Вокруг было пусто. Белый плотный туман заменял пол под ногами, а вдалеке виднелось бескрайнее, подёрнутое серой дымкой пространство. Словно я стояла где-то на перепутье или попала на изнанку мира. Когда зрение стабилизировалось после вспышки, когда передо мной предстала нескончаемая даль, я какое-то время просто стояла, гадая, сон это или нет. Даже не сразу заметила Что руки и ноги освободились от магических пут, а самочувствие стабилизировалось. Я умерла? Ещё нет. Раскатистый баритон раздался откуда-то сверху или справа, а может и слева. Кто здесь? Мой голос прозвучал звонко, разносясь громким эхом куда-то вдаль. Я заозиралась по сторонам, пытаясь обнаружить незнакомца, но не увидела ни единой души. Ты знаешь нас? Вас много? Так много, что со счёту давно сбились. Понятно. А раньше вы не были настолько разговорчивыми. Общаться с пустотой было очень неудобно и даже как-то неуютно. С другой стороны, за мной сейчас наблюдают тысячи душ крылатого народа. Конечно, мне не уютно. Кому понравится такое? Сейчас мы не можем перед тобой показаться, даже если бы захотели, пояснил женский мелодичный голос. Но Лариадна вас видела? Напомнила я, усаживаясь на туманный пол и подбирая под себя ноги. Видела, и всё. Духи затихли. Я тоже молчала, ожидая, что они соизволят пояснить свои причуды, но для начала узнать бы, где я нахожусь. Эта информация была бы мне очень, кстати. Ты на линии перехода, прошелестело прямо на духом. А не могли бы вы не лезть в мою голову? Раздражённо поинтересовалась я, отползая на добрых 2 м куда-то влево. Мы не лезем. Мы всего лишь их слышим. Прекрасная отмазка. Лучше не придумаешь, передразнила я мысленно, но продолжила уже вслух. Что значит линия перехода? Граница между жизнью и смертью? Да, подтвердил мужской голос. Ты всё ещё дышишь. Ты ещё жив, но времени осталось мало. Лариадна говорила, что во время отбора вы становитесь бессознательными душами, но сейчас вы вполне себе в уме, резюмировала я задумчиво. Я точно не сплю. На линии перехода земные правила не работают, обрушился хор голосов. Ты хочешь вернуться назад, Оливия? Назад, туда, где из меня выжали энергию, как из лимона, где сумасшедшая принцесса собирается угробить весь мир, где я познала так много боли? Спасибо, но мне и тут хорошо. Так спокойно, тихо и умиротворённо. На тебя действует эффект перехода, Аливия, но все твои истинные желания здесь. Мои волосы на секунду поднялись в воздух, как от небольшого ветра. У тебя в голове. Вспомни дорогих родителей. Вспомни родную академию, друзей и любовь. Вспомни счастье, которое ты испытывала от жизни. Я цокнула языком в негодовании, но после повторившейся требовательной просьбы закрыла глаза, сосредоточилась на себе и стала мысленно воспроизводить последние самые яркие события. Плен у Лариадны, предательство Катрионы, Рейн, нет. Я не хочу смотреть. Не то, глубже. Загляни глубже. Вздохнула и напроглясь ещё раз, уже тщательнее выбирая временные отрезки. Почему-то очень захотелось вспомнить академию. Первая успешно закрытая сессия, широкие улыбки предвкушения долгих каникул и первый в жизни глоток крепкого эля в какой-то сомнительной забегаловке. Потом драка с адептами заклинателями. Мы гордые, они пьяные. В хлипкие стены летят стулья и столы, хозяин таверны угрозится вызвать стражу. Но в итоге вызывает ректора. Наконец, громкий и обидный выговор Дериша и нескончаемые, почти вечные отработки в грязных аудиториях зельеварения. Да, незабываемое время, беззаботное. Хорошо, прошелестели голоса. Продолжай. День королевского бала, ужасное платье с тугим корсетом, духота, надоедливые кавалеры. Побег с торжества и прекрасная прогулка с родителями по ночному саду. Долгожданная свобода. Я неосознанно улыбнулась, практически ощущая прохладный ветер, играющий с растрёпанными волосами. Показал и что сейчас вокруг меня закружатся голубые светлячки, разнося нежный аромат цветов. Правильно, Оливия. Ещё. Воспоминания сменялись одно за другим: первые детские радости, семейные задушевные беседы, путешествия, поступление в академию. Друзья, преподаватели Аргарион, поездка к Вирании и Фридририку, как много всего. Но только одно вызвало мурашки по коже, разбудило тоску в сердце и непреодолимое желание всё исправить. Я в одной простыне на коленях у советника, сонная и счастливая. Он что-то говорит, поглаживая меня по спине, перебирая волосы и целуя в висок, а я жмурюсь от удовольствия. от тепла разливающегося по венам. Удивительно, как ты не почувствовала, что в кабинете был не Рейнард. Приглушённый голос Лариадны возник всего лишь на секунду, но мне хватило и этого. Я хочу вернуться, твёрдо проговорила я, вставая на ноги. Тогда послушай нашу исповедь, начали духи. Все призрачные голоса слились в унисон. Лариадна, наша хранительница, наша помощница, Наше разочарование. Девочка, родившаяся с уникальным даром, девочка, которой предназначалась особая роль в истории Драконьей империи. Мы любили её настолько, насколько могут любить духи, утратившие земные чувства. Лариадна обладала с нами той связью, которой не обладал никто, никогда. Эта связь её и погубила. Мы не уследили. Мы позволили большее в надежде на то, что она станет светачем, соединяющим мир предков и мир живых. Но Лариадна выбрала тьму. Наша сила опасна, она потусторонне, она связана со смертью, с горечью истории Аргариона, с первыми драконами и их древнейшей магией, которую Лариадна из-за своего упрямства захотела подчинить. Магия отравила принцессу, и она не смогла справиться с такой огромной энергией, с ее давлением, и сдалась, сама того не заметив. Лориадна нарушила баланс между жизнью и смертью, возвращая облики тех, кто давно почил, ворошая их воспоминания, используя источник как место для собственной подпитки и экспериментов. А мы пытались ее остановить, пытались да не могли навредить собственной хранительнице. не могли перекрыть ей доступ к священной энергии, не могли оборвать нашу связь. Из наших знаний она постигла тайну о другой древнейшей магии, несущей смерть для драконов, ментальной магии. Это та сила, которая конкурировала с сущностью нашего народа ещё задолго до становления мира, та сила, которая безвозвратно повлияла на жизнь империй. Она порабощала наших предков, сводила их с ума и убивала. Всё дело в нашей природе, в нашей сущности. Первые драконы, те, от кого мы появились, не принимали человеческий вид. Они были зверями, не могли ни мыслить, ни говорить, ни противостоять магии, пока не осознали, что сами обладают силой огня. Из века в век мы постоянно виды изменялись, учились выживать, учились бороться и наконец создали зачарованный источник, который после смерти каждого дракона забирал его силы. превращая их в первозданный вид, в истинный огонь. Источник защищал нашу магию, но чтобы она оставалась стабильной, мы решили проводить священные отборы с ритуалами передачи. Это самый простой способ дать источнику отдохнуть, перенаправить энергию, соединить её с аурами драконов, дабы поддерживать баланс земель и не дать существам с ментальным даром нарушить наш покой. Рассказ предков действительно походил на исповедь в храме. Их речь была монотонной, обрывчатой, иногда неразборчивой и бесцветной. Но я всё равно слушала, не смея отвлечься ни на минуту. Если ваши силы должны соединяться с аурами драконов, почему на отбор попали другие расы? Лариадна ответили мне незамедлительно. Ну, конечно. Мне стоило догадаться. Потерпев неудачу в первый раз, Она не оставила своё желание власти, а мы в Нофе оказались бессильны, чтобы её остановить. Наша связь крепла с каждым днём, ибо принцесса всё чаще перенимала воспоминания предков. Она на долгое время приковала к себе облик Кассандры и обрела в себе часть наших душ. Её план был безумен, но сама она так не считала. Лариадна спровоцировала дарование меток представительцам иных рас, чтобы не вызвать подозрений к человеческой принцессе. Но этим нарушила устоявшийся баланс, который нам придется восстанавливать долгие столетия. Значит, ауры эльфийки, человека, дриады и других невест из недраконних рас буквально соединились с силами источника и заметки. Все очень сложно и запутано. В итоге Лариадна взяла над вами полный контроль? Да. Но как? Нахмурилась я, вспоминая и первые недели в Аргарионе, и слова Дереша. «Мне говорили, что с вашим могуществом не сравнится ничто. Ваша воля — закон, и если ее нарушить, вы обрушите свой гнев на драконов. Мы никогда не причиним вреда драконам. Тебе могли соврать, могли подделать воспоминания, исказить информацию. Все ради того, чтобы удержать на отборе». Лариадна тоже об этом говорила. Что же получается? Дейри, что же под влиянием был? Король Невила не сделал немало зла нам, себе и своему народу, пояснили духи. Ты единственный человек, который не поддавался ни ему, ни другим менталистам. Я кивнула. Знаю. Во мне же капля драконьей крови. Но почему ларядна всё равно имела на меня такое сильное влияние? Почему она могла проникать в мои мысли? С нашей помощью она была уверена в том, что мы стали бессознательными душами и отправляла нас к тебе, в твои сны. Мы навещали тебя каждую ночь, а после и день. Иногда успешно, иногда нет. Твоя устойчивость к внушению блокировала многие наши попытки. Сначала мы пытались помочь, показывая малую часть правды, пока полностью не лишились воли. Я промолчала, почувствовав, как голова Становится ватной от обилия информации. Ты хотела ответов, Оливия. Ты их наконец-то получила. А сколько нервов ушло на их поиск? Сколько нервов ушло на осознание своей обречённости и беспомощности? Даже гадать страшно. Скажите, начала я, поёжившись. Пограничная линия уже перестала казаться такой спокойной и умиротворённой. Теперь она пугала. Что мне сейчас делать? Прими нас, И наше покровительство. Я посмотрела сначала наверх, потом в стороны, надеясь, что всем духам было ясно видно скептическое выражение моего лица. Оливия, ты вошла в императорскую семью. Ты имеешь право обрести связь с источником и с нами. Только признай это. Впусти нас. В каком смысле вошла в императорскую семью? пробормотала Яша Рашина. Да, в моих предках был дракон. Но это, это же я всё же человек. А баланс он компенсируется твоей драконьей сущностью, которая вскоре начнёт только расти. Посмотри на своё запястье. Не хочу. Посмотри, Оливия. Помурчившись от приказного тона, я поднесла запястье к лицу и внутренне вздрогнула. Тонкие изящные линии, в которых крохотной струёй текло некое подобие раскалённой лавы. складывались в замысловатый и непонятный рисунок. У меня лишь одно предположение. Метка истинной пары подтвердили мои худшие опасения, духи. Мы признали тебя, остальное за тобой. Но как я это? Всего лишь прими данное. Не отрекайся от него. Легко сказать. Как принять то, что тебе кажется нереальным? Я сглотнула для храбрости и принялась заворожённо рассматривать оранжевые линии. Как они вообще появились? Рейнард был серьёзен? Может, это была ошибка? И советник ничего мне не говорил, потому что не хотел, чтобы я узнала или готовил к неприятной правде. Нет. Так я ничего не добьюсь. Метка ведь моя. Чем бы ни руководствовался Рейнард, теперь она никуда не исчезнет. Она останется со мной навсегда. И я принимаю это. Я принимаю свою связь с духами. Я принимаю свою связь с императорской семьёй. Я признаю наследие предка дракона. Я хочу вернуть баланс источнику, Аргариону и себе. Я хочу, чтобы больше не было боли, страданий и отчаяния. Я хочу, чтобы всё закончилось. Поэтому мне необходимо вернуться.